Глава тридцать четвёртая. Элли сбежала по ступенькам больницы, почти задыхаясь и ни на кого не обращая внимания. Она мчалась к своей сестре, чтобы поддержать, обнять и утешить. После звонка Адель она не находила себе места, а телевизор отказывалась смотреть. Зато Рикардо, как будто наслаждаясь, включал его громче. «Я же просила выключить!» Впервые в жизни она рявкнула на него так, что от неожиданности он её послушал и убавил звук. Но не выключил. Ему нравилось смаковать инцидент с Шарлеманом. Элис плохо соображала. Она запыхалась, в голове вертелись всякие мысли, но радовало только одно Адель жива. Дверь на этаж интенсивной терапии она распахнула со всей силой, понимая, что кого-то ударила. "Господи!" взвизгнула она и кинулась к человеку, который вскрикнул и держался за лоб. "Прошу прощения. Ничего, я в больнице, и мне окажут помощь быстро". Лука обрав руку Салба, уставившись на Элис. Вот эта встреча. Хотя чего удивляться? Здесь вообще творится что-то странное. Адель с мужчиной, которого называют отцом, мальчик, который как две капли воды похож на Марко в детстве, даже волосы светлые, которые с возрастом сильно потемнели. Изименко Марко дель Боско. Он изменился с детских времён очень сильно. Лука не верила глазам Элис, но от чего она ожидала? Здесь наверняка всё их семейство. Прости, я случайно. Она попыталась коснуться его лба, но рука застыла. В итоге она её убрала вовсе. Моя сестра здесь, её телефон отключён. Лука кивнул и указал на длинный коридор. Она у Маркова в палате, с ней мальчик лет 4 и мужчина, который агрессивно смотрит на мою семью. Почему он должен смотреть на вас по-другому? Элис забыла про удар и пошла по коридору, чувствуя, что Лука идёт сзади. Стало волнительно. Ещё чуть-чуть, и от переизбытка чувств случится взрыв. А почему он должен смотреть иначе, если твой брат бросил его дочь? Элис, послушай, мы это уже обсуждали. Он догнал её и перегородил ей путь. Марку не был в восторге от беременности Патриции, но исполнил свой долг и остался с беременной женой. Знаешь ли, он был женат. А знаешь ли, что женатые мужчины не кружат молодым девушкам головы? А знаешь ли, что мы иногда не подвластны любви? Элис остановилась, опустив руки и шумно выдохнув. Давай хотя бы сейчас не будем выяснять, кто кого соблазнил. Ты первая начала. Я против вообще это обсуждать. Это их дело. К тому же, у Марко прибавление, а ему об этом не сказали. Адель могла быть более расторопной и сделать это лет 5 назад. Сейчас ему уже ничего не надо. Но видно, ты расторопнее разжинешься. Ой, Она ладонью прикрыла рот и обошла его, понимая, что приплетает уже личное. А личное Луки ее не касалось. «Ты тоже зря времени не теряла. Смотрю, подобрала бывший в употреблении продукт». Она обернулась. «Мое личное тебя не касается. Рикардо не продукт, а потерянный человек». «Ты помогаешь всем потерянным людям?» «Только ему. Жаль, я тоже потерян. Он был даже в этом прекрасен». Тот же вспомнились все их встречи, его юмор, оптимизм, разговорчивость. Давай уже пройдём к палате, свернула она разговор, понимая, что старые чувства накатывают. Ещё 5 минут назад она мчалась в больницу, думала об Аделе, Джулио, а сейчас стало тепло и никуда идти не хотелось. Но пришлось это сделать. Лука пошёл за ней, хотя шёл совсем в другом направлении. В этой женщине была некая сила, которая магнитом притягивала к себе. Она не знает этот секрет. но он его и не раскроет. Всё время, что Адель была у Марка в палате, Жако отошёл от двери и от тех людей, которые закрывали лица сырыми от слёз платками. Иногда женщина в возрасте пристально смотрела на него, но не подходила. Жена Марка продолжала сидеть, обнимая дочь, и лишь только отец сделал первый шаг, встал, подошёл к Жаку и протянул ему руку. Фабриция Дельбоска. Мужчины иногда мудрее и умеют сглаживать острые углы. «Что бы здесь ни случилось, надо было все решать мирным путем». «Жак Леруа, отец Адель». «Я так и подумал», — произнес мужчина, и тут же дверь с той стороны открылась, и из палаты вышел мальчик, окуная Фабрицию в детство его сыновей. Он слышал, как простонала его жена и прикрыла платком губы, но он не уподоблялся ей, протянул испуганному мальчику руку. «Привет, сынок. Здесь есть аппарат с шоколадом. Не хочешь подкрепиться?» Джулио пожал плечами, посмотрев на дедушку, и тот одобрительно кивнул. Тогда возьмём ту девочку и пойдём выбирать себе еду. Фабрицио обернулся к Фабе. Дорогая моя, пойдём. Я думаю, вам стоит познакомиться. Нет, тут же вставила Патриция. Я не хочу, чтобы моя дочь даже близко подходила к нему. Она прижала девочку к себе сильнее, как будто боясь потерять единственное, что у неё осталось. Но Фабрицио подошёл сам и протянул Фабе руку. Девочка тут же вложила свою маленькую ладонь и с радостью встала. Жак, а пойдёмте с нами. Вы не знакомы с Фаби? Это дочь Марко. И, кажется, я не знаком с его сыном. Пришло время всем познакомиться. Их разговор становился тише по мере того, как они удалялись. Женщины, сидящие друг против друга, остались вдвоём. Они молчали. Слов у обеих не было. Прошло достаточно времени, чтобы Потриция наконец произнесла: Что теперь будет? Он бросит меня. Лучана подняла на неё усталый от слёз взгляд. Мой сын умирает. Ему сейчас ни до любовниц, и даже не до тебя. Патриция покорно кивнула и опустила голову, но как только дверь открылась и из палаты вышла Адель, она вскочила с претензиями. Потоскушка, ты думаешь, что сможешь его забрать? Я не отдам. Марко не глупец, чтобы вестись на чужих детей. Хорошо ты придумала притащить сюда ребёнка, чтобы надавить на жалость. Он не уйдёт к тебе, ты низкого сорта. Таких как ты надо отправлять в бордель. После того, как Адель сидела на краешке кровати Марко и исповедовалась, силы совсем покинули её. Их не было, чтобы спорить. Их не было, чтобы что-то доказывать. Ей вдруг всё стало неважным. Не потриция, как жена любимого человека, не Лучана, как его мать и противница чувств своего сына. Всё стало неважным. Но важное было лишь одно: пусть Марко живёт. Она готова выполнять все его требования, готова нести роль бывшей любовницы и матери его сына. Она готова быть не кем, но лишь бы он открыл глаза и снова дышал сам. Патриция ждала ответа, которого не было. Адель обернулась к Лучани и произнесла: "Вашего внука зовут Джулио". Она видела, как Лучана приложила платок к глазам и горько заплакала. О чём она думала, Адель не знала. Здесь ей уже нечего делать. Она дала понять всем, что не будет против, если они захотят общаться с ребёнком, даже если Марко не станет. 2 месяца спустя. Люксембург. Адель уверенно ступала по серому асфальту в направлении большого здания. Там у неё назначена важная встреча, и волнение чуть нарастало. Но голова была ещё забита встречей с Эммой, которая позвонила накануне и предложила встретиться в кафе. Звонки по телефону не передадут эмоций от живого общения. Правда, тема была не особо радостная. Эмма хотела рассказать новости из первоисточников о Шарлемане. Адель ещё помнила, что именно её отец был главным учредителем, потому что имел большой пакет акций. А ещё он лишился не только самолёта, но и вместе с ним статуса и безопасности. Ты не представляешь, сколько угроз сыпалось в адрес моего отца, рассказывала Эмма, поглаживая пальцами ручку от чашки. Оказывается, что изначально учредителей должно было быть четверо. Идея о таком лайнере пришла некому нефтяному магнату из страны Востока. Но Шарлеман должен был стать европейским проектом и не мог включать в себя людей иной религии. Да, мой отец забрал эту идею, украл, она опустила глаза, потому что ей было стыдно за собственного отца. Адель это знала. Они лишили четвёртого человека акций. Оказывается, они молча отстранили этого человека, не продав ему ни одной акции. Изначально разделили между собой между тремя, а четвёртого изгнали. В общем, тот обиделся и решил отомстить. Кстати, моему отцу приходили письма с угрозой, но я ничего не знала. Была внутри своих проблем. Он писал, что поставит бойнку у себя во дворе, а пассажиров продаст. Это было ужасно слушать. Адель даже поморщилась, понимая, что тот человек явно психически нездоров. Теперь стало понятно, почему его приказом было гнать самолёт в Кабул. Он хотел видеть в окне дома свою идею, потом лишить эту идею жизни, потому что он её создал. Страшный человек. Но как же наш угонщик обвёл всех вокруг пальца, пронёс на борт оружие, каким чудом установил взрывчатку в самолёте? У Адель в голове не укладывалось. В этой истории виноваты все. а особенно деньги. Тора умерла за то, что кто-то кому-то перешёл дорогу. Деньги это путь к любым действиям. Тот мужчина из самолёта не поленился пройти курсы на охрана Шарлеман в самолёте, купил отличное резюме, подкупил людей в аэропорту. Эмма задумалась, видимо, вспоминая тот злощастный день. Деньги вина всего. Когда их нет плохо, но когда их много это хуже в несколько раз. Марко пожертвовал собой ради жизни угонщика. Сердце Адель дрогнуло так же, как её голос, чтобы доказать его вину, и у него получилось. Угонщик жив, я читала в интернете. "Да", кивнула Эмма. Со слов угонщика нашли всех причастных к трагедии и того самого нефтяного магната. Их придали суду, но найти доказательства на инициатора оказалось сложно. Отец пытается до сих пор подключил спецслужбы. Эмма вздохнула. "В общем, это долгая история". Адель кивнула, потупив взгляд. Марко рисковал жизнью ради того, чтобы наказать виновников. Теперь она понимала, почему он не пошёл на выход с ней и остался в самолёте. Он успел ототащить мужчину ближе к кабине пилотов, когда рвануло взрывное устройство в хвостовой части. С того дня прошло не так много времени, но достаточно, чтобы начать расследование. Журналисты потихоньку стали переключаться на другие новости, миновав внимание Шерлиман. Авиакомпания прекратила своё существование на время. потеряла самолёт, людей, экипаж был расформирован, и каждому дали место в других компаниях Люксембурга. Адель пришлось снимать квартиру с видом на церковь, часто бывать в небе, но в то же время видеть Джулию. Был один плюс. Отец привозил его часто. Люксембург не так далеко от Франции. Что будет со всеми нами? Зачем Адель это спросила? Она тешила себя надеждой, что Шарлеман снова взлетит в небо. Но это глупо. Больше ни один человек не полетит этой авиакомпанией. Мой отец грезит возобновить проект. Шарлеман не умер, улыбнулась Эмма. После разговора с ней многое прояснилось, ведь про расследование никто никому не говорил, а она, дочь Роберта Артела, знает всё не понаслышке. Но помимо работы хотелось спросить про личное, ведь Адель так и не смогла поговорить с ней после трагедии. Слишком много всего навалилось. Но увидев округлившийся живот, она поняла, что Эмма готова стать матерью. Сама Адель была в подобной ситуации, поэтому ей знакомы все волнующие детали. "Рони не пришёл в аэропорт, когда я прилетела в Париж", задумалась Эмма. "Мне пришлось сказать отцу. После того, как самолёт захватили, он многое понял, а может, не понял, но в любом случае это повлияло на него". И, знаешь, Эмма подалась вперёд ближе к Адель и прошептала: В такие минуты начинаешь ценить близких, родных и любимых. Взгляд Аделя опустился на пальцы, которые держали чашку с латте. Вдруг вспомнился момент, когда они так сидели с Марко перед полётом. Он пил эспрессо, а она латте. В её чашке из пенки красовалось сердце, как будто намёк на будущее. А ещё его слова про огонь. Об этом Адель тоже думала, анализировала, что это могло значить. Но без Марко она не могла дать характеристику двум однотипным случаям. Распрощавшись с Эммой, она пошла на важную встречу, о которой думала с волнением вот уже несколько дней. По дороге вспомнила Шарлеман, анализировала то, что случилось, строила догадки, что будет. Если Эмма сказала, что проект в силе, то это прекрасно, но очень рискованно. Однако из экипажа никто не покидал Люксембург, все оставались как сотрудники Шарлеман, хоть и летали авиакомпанией Люксембурга. Это временно. Она верила в лучшее. Открыв дверь, Адель зашла в здание, где каждая дверь — это чей-то офис. Она смотрела на вывески, читая их, и, найдя нужную, дернула ручку. Дверь тут же открылась, впуская ее в помещение, где стоял по центру стол, за которым на самом почетном месте выседался до власа мужчина. С правой стороны стола сидел Марко. На его лице залегла мрачная тень, отпечаток, который останется на всю жизнь. Но он пережил ад, чтобы через два месяца прекрасно выглядеть. Спасибо Вселенной, что он жив. А восстановление придет обязательно. Адель села напротив него, поймав на себе тяжелый взгляд темных глаз. «Я готова на любые условия», — произнесла она, и Марко кивнул адвокату, чтобы тот начинал. Тот задергался, руками проводя по бумагам, которые он готовил очень тщательно. Положив перед Адель один лист, он произнес «Положил». Признание моего клиента в отцовстве вашего сына, госпожа Лероа. Ваша подпись здесь, что вы ознакомлены и согласны. Он ткнул пальцем в графу, и Адель тут же подписала. Только сейчас она поняла, что не прочитала, но как ни странно, она верила Марку. Мальчику присвоена фамилия Дельбоско. Адвокат положил другую бумагу, и вот теперь Адель увидела чёрные буквы Джулио Дельбоско. Вычёркивать свои корни обидно. Но для ребёнка фамилия отца станет гордостью, и это верное решение. А это пункты, которые вам надо обсудить: с кем и сколько ребёнок будет находиться. Адель оторвалась от бумаг и перевела взгляд на Марко, готовая уже защищаться: отвоевывать время с Джулио, она мать, она его родила. Ребёнок должен быть с ней. Я всё понимаю, спокойно и тихо произнёс Марко, почти безжизненным голосом. Всё будет честно, если будет пополам. Я буду забирать его в Рим на полмесяца. Остальная половина — это твое время. А когда Шарлеман возобновит работу, нам придется не видеть его больше, ведь мы месяц будем в рейсе. Но...» Марко задумался. «Мои родители рады будут принять его у себя». На секунду Адель стала обидна и ревностна. Джулио был только ее и Жака Леруа, а вдруг стал нужен всем. Она понимала Марко, но в то же время ненавидела за то, что он вдруг стал частью жизни Джулио. Это формальность, произнёс адвокат, чтобы не было обид и претензий. Адель кивнула и подписала эту бумагу. Тут же адвокат забрал всё со стола и радостно произнёс: "Это всё, мисс Лэроа. Оригиналы подписаны в двух экземплярах, и одни ваши". Он отдал ей часть бумаг, и Адель встала. Хотелось спросить у Марко, как дела, как здоровье, сколько будет длиться реабилитация, но он дал понять, что не готов сейчас идти на контакт, отвернулся. закрылся. Как только она покинула кабинет, он положил на стол адвоката стопку других бумаг. Теперь, что касается моего развода,